Ну, я проработал 11 лет в рекламном агентстве, знаете ли. На самом деле уже ребенком мне было интересно читать о подобных вещах. Но еще больше меня и, думаю, большинство детей, наделенных воображением, интересовали тайны смерти, старения и жестокости. Почему такое происходит? Почему люди так поступают друг с другом? Ребенку свойственно наивная вера в то, что мама и папа, друзья и домашний кров охраняют и защищают его. Позднее, узнавая из книг о смерти и жестокости, они переживают настоящий шок. Я много разговаривал об этом с современными писателями, работающими в том же жанре, со Стивеном Кингом, Петром Страубом, Ричардом Мэттисоном и полдежной других. Все они испытывали в детстве сходные чувства, которые побудили их взяться за перо. Конечно, есть дети, которые ни о чем таком не задумываются, но я задумывался, особенно когда прятался под кроватью или в шкафу, увидев кого-нибудь вроде Лона Чейни в «Призраки» и «Оперы», а это впервые случилось, когда мне было лет восемь или девять. В конце концов, я пришел к выводу, который, полагаю, в разное время сделало большинство моих коллег по цеху. Не можешь одолеть страх — встань под его знамена. Так я открыл для себя способ пугать других людей тем, что пугает меня самого. Впрочем, моя работа предполагает использование безопасных средств. Эта безопасность — неотъемлемая часть жанра. Читатель или читательница, если им Слишком страшно всегда могут отложить книгу, а зрители выключить телевизор или покинуть кинозал. Но даже дочитав книгу или досмотрев фильм до конца, они продолжают жить себе дальше, как ни в чем не бывало. Это напоминает езду на американских горках. У тебя захватывает дух, ты вопишь, что есть мочи, ты испытываешь катарсис, а с тем целым и невредимым возвращаешься к месту старта. Я уверен, что любой человек, независимо от того, обладает он развитым воображением или нет, испытывает подсознательный интерес к смерти, боли, жестокости, к таинственным силам, правящим не только в мире сверхъестественного, но и в нашем с вами. Вопрос. Не могли бы вы рассказать немного о том, как вы познакомились с Лавкрафтом? Подростком я регулярно читал странные истории был в полном восторге от рассказов Говарда, Филлипса, Лафткрафта. В колонке писи мне встречались упоминания о рассказах, опубликованных еще до того, как я стал постоянным читателем журнала. В те времена произведения такого рода не перепечатывались, и с номер исчезал с прилавков, он попадал с концами, разве случайно наткнешься на него в какой-нибудь укинистической лавке. Я написал в редакцию «Странных историй» и просил их узнать у Лавкрафта, где я могу найти рассказы, известные мне лишь из вторых рук. Он ответил, что с радостью предоставит в мое распоряжение экземпляр любого из своих сочинений. Так между нами завязалась переписка, и, кажется, в четвертом своем письме он заметил, «В вашем слоге есть нечто, заставляющее меня думать, что, возможно, вы и сами могли бы написать что-нибудь». Почему бы вам не сочинить пару других историй? Я бы весьма рад высказать вам свое мнение о них. Естественно, как я мог отказаться? Я написал несколько рассказов, которые были чрезвычайно плохи, однако он не только не раскритиковал их, но, напротив, отозвался о них с похвалой. Это была как раз та поддержка, в которой я нуждался. В 17 лет, окончив среднюю школу, я приобрел подержанную пишущую машинку и засел за работу. Спустя шесть недель я продал странным историям свой первый настоящий рассказ. С Лавкрафтом мы поддерживали общение вплоть до его кончины в 1937 году. Вопрос. Как, по-вашему, что побудило его вступить в переписку с мальчишкой? У него была, о чем я в то время не знал, целая череда корреспондентов, которые позднее стали известны как Круг лав Лавкрафта. Это были начинающие писатели, которых он ободрял и поддерживал, а некоторые из них, подобно мне, вообще обязаны ему своим обращением к литературному творчеству. Он был в известной мере отшельником,